Глава 23. Кристина проснулась, судя по яркому солнцу, входящему с у л и ц ы к обеду. Хотя и неудивительно, после нападения быка и раскрытия планов Веста на мой счёт, заснула я не скоро. Злилась, плакала, ругалась. Меня просто трясло от пережитых волнений, ярости и безысходности. «Вест собирался меня продать, как вещь!» «А нет, для него я объект, неодушевленное существо. Хотя не скажу, что по его вчерашнему поведению мне так показалось. Так, надо собраться, выйти из комнаты, оглядеться. Должны найтись способы сбежать». Встав с кровати, я с грустью посмотрела на порванное быком платье. Надеюсь, Виктория не выставит мне счет за него. Пришлось надевать еще не высохшее после стирки трико й топ, а сверху футболку Веста. Она мне была велика, потому я завязала ее узлом у талии, стараясь абстрагироваться от мыслей о хозяине вещи. Хотя это было сложно. От нее пахло мужчиной. Незнакомый терпкий запах с примесью пота проникал в ноздри, вызывая дрожь и раздражение. Споро умывшись, я прошла до конца коридора. Несмело заглянула в соседнюю комнату, откуда доносился шум футбольного матча и тихие голоса. Это был коридор, широкий проход, с распахнутыми двойными дверями, вёл на кухню. Слева же находилась входная дверь, внушительная, из чёрного металла, со встроенным в стену экраном и клавиатурой для ввода пароля. А справа на второй этаж вела лестница, но мне разрешалось посещать только кухню. Туда я и направилась, затолкав все свои страхи, в дальний уголок подсознания. Кухня оказалась обширной комнатой, визуально разделённой на две части, столом в виде барной стойки. Широкоэкранный телевизор расположился на стене. Перед ним находились стол и угловой диван, на котором восседали Виктория с Вестом. Перед ними на журнальном столике Были расставлены тарелки с какой-то серой кашей, овощная нарезка и чашки с кофе. Вест следил за игрой, почти не обращая внимания на болтовню Виктории. Она сидела, закинув ноги, на диван. Пальчики ее порхали по плечу Веста, что меня весьма удивило. «Вчера она пугала меня возможностью сексуального насилия с его стороны». Они, судя по всему, вместе. А вот в дальней части помещения я заметила новое лицо. Молодой человек, лет д в пяти, сидел за совершенно не вписывающимся в обстановку кухни письменным столом, уставленным компьютерным оборудованием. Угловатый и худощавый, с очками на носу, он напоминал типичного ботаника, и сейчас увлечённо печатал что-то на клавиатуре мощного даже на вид ноутбука. «Кухня там. Завтрак на плите». Вест просканировал меня взглядом с ног до головы, задержав взгляд на груди. Невольно поправила на себе его футболку. «Ну, простите, другой одежды у меня нет». Коротко кивнув, я последовала на кухню, стараясь не обращать внимания, На полной неприязни взгляд Виктории и любопытство незнакомца. Обойдя барную стойку, я оглядела выстроенный в виде буквы «П» кухонный гарнитур и стол для приготовления в центре. На плите нашлась кастрюля с так называемым завтраком. Серая каша на поверку оказалась овсянкой. Никогда не думала, что можно испортить настолько простое в приготовлении блюда. Но у повара явно был талант. Никто меня не одергивал, так что я осмотрела шкафы и холодильник, придя к неутешительным выводам. Или готовь сама, или жуй эту борду. Оказалось, я не настолько голодна. Да и остальные, судя по нетронутым тарелкам, не спешили поглотить завтрак. Так что через пять минут я спешно намешивала в миске муку, сахар и воду. Постные блины в любом случае будут вкуснее. А в холодильнике был м ё д Боясь, что меня выгонят, намешала тесто и начала выпекание в рекордные сроки. Обжигая пальцы и язык, отправила первые же блины в рот, чуть не замычав от удовольствия. Даже такая бесхитростная, но домашняя еда воспринималась как пища богов. В Атланте я почти отчаялась вновь попробовать нечто подобное. «Привет!» — чуть не подпрыгнула от страха, выронив блин с о лопаточки обратно на сковороду, когда услышала голос за спиной. «Меня Пётр зовут», — представился парень. «Привет, Кристина». Отозвалась, хоть и понимала, что ему известно моё имя. Он с извиняющейся улыбкой на губах утащил тарелку с порцией блинов, которые я только допекла, а следом ко мне подлетела Виктория. С кислой миной оглядела меня, будто не удивившись исчезновению своего платья. Видно было, что хочет съязвить, но произнесла совсем другое. «Готовь уж на всех». «Раз взялась!» — заявила она, выхватывая блин прямо с лопаточки. Смешно зашипела, перекидывая его во вторую руку, а потом вцепилась в него зубами. Я стиснула челюсти от злости, но решила последовать совету, раз не гонят. Пусть и удивляла то, что меня не держат в заперти. Судя по всему, Вест сказал правду. «Избежать из дома не так легко». Возможно, конечно, роль сыграла сотрясение, потому не стоило показывать, насколько мне на самом деле легче. Но, думаю, главная причина в том, что меня не считали хоть какой-то угрозой, что тоже мне на руку. Вскоре было испечено две тарелки блинов, одну из которых забрала Виктория к столу. Вторую я расположила на барной стойке, за которой заняла место с чашкой кофе, намереваясь впервые за последние двое суток нормально поесть. «Вкусно пахнет!» — п р о б а с и л бык, заходя на кухню. Взглянул на меня с щербатой улыбкой на губах, отчего по телу пробежала дрожь м е р з е н и я на мгновение заглушив радость от предстоящего завтрака. А я думал, случилось чудо, и в е к у с я вспомнила, что баба. а п о ш ё л ты», — пробормотала Виктория в ответ, продолжая жевать блин. Подмигнув меня, бык прошел на кухню. Я напряглась, не зная, чего ждать от него. Вчера он пытался меня изнасиловать. Стоит признать, что Вест меня спас и обезопасила подобной перспективы. Бык же, насвистывая под нос, налил себе кофе, подошел к барной стойке и вытащил из кармана блокнотик с ручкой. й с п е ю с о к напиши, чего надо, только понятный и небольшой». Он выхватил блин из моей тарелки, целиком закинул в рот, подмигнув меня, и, к счастью, отправился к дивану. А вот Пётр занял место напротив меня за барной стойкой, но теперь, правда, копался в телефоне. «А ты местный компьютерный гений?» поинтересовалась, быстро формируя список вещей. «Надеюсь, бык не воспримет заигрыванием п р о с ь б у купить мне нижнее бельё?» «Можно и так сказать. Я хакер». Пётр п р и о с а н и л с я выпитив ч е д у ш н у ю грудь. «Ого!» — восхитилась я, гадая про себя. «Правда ли он такой бесхитростный, как им кажется? Или такой же бездушный подонок, как и его подельники? Значит, это благодаря тебе всем вам удается скрываться от властей?» «Отчасти». Петр, кажется, был рад присесть кому-нибудь на уши. А я в целом даже отдыхала, слушая его болтовню. с т р я щ у ю терминами из прошлой жизни. Судя по всему, Пётр весьма гордился своей ролью, хотя я так поняла, он здесь нужен был в качестве добытчика информации. Но осознала я и кое-что важное. Сидящий передо мной человек умел скрываться. Навык столь необходимый мне в текущих жизненных обстоятельствах. «Кристина!» Недобрый взгляд Веста прожёг меня насквозь. «Ты поела?» «Да». «Тогда иди к себе». Кивнув и коротко улыбнувшись Петру, я покинула кухню, а потом направилась в свою комнату, прислушиваясь к неспешной поступе Веста, следующего за мной. «Из комнаты лишний раз не выходи», — наказал он, входя следом за мной. «Надолго мы здесь?» Набравшись смелости, обернулась к Лесту. «Нет, ненадолго. Тебе нужна помощь с ушибом?» Мотнула головой, закусив щеку изнутри от досады. в е с т пытался от меня все скрыть. Наверное, если бы не визит быка, я бы не узнала так быстро о планах на мой счет. «Как себя чувствуешь?» Голова иногда кружится, глаза болят от света. Вест прищурился, приглядываясь к моему лицу, словно гадая, правду ли я говорю. Если станет хуже, скажи, лучше не вылезай из кровати. Здесь скучно. Можно попросить книгу, журнал, хоть что-нибудь? Я принесу. Широкие плечи Веста приподнялись, словно он не посчитал просьбу чем-то особенным. «Что-то еще?» «А бык меня точно не тронет». Немного оглядевшись, я пришла к выводу, что здесь лучше, чем на базе. Есть шанс сбежать, и никто меня не собирается дергать. «Не тронет. Я с ним поговорил». «А ты?» вырвалась раньше, чем подумала. Брови Веста приподнялись в лёгком изумлении, а в глазах мелькнуло раздражение. «Принесу тебе книгу», — произнёс он, решив проигнорировать мой вопрос. Посчитал его глупым или не захотел отвечать. «Только не триллер и не боевик», — отправилась ему в догонку просьба. в ы с т обернулся в дверях. «Думаешь, в моей личной библиотеке водятся женские романы?» Иронично вздернул бровь. «Личная библиотека? То есть хочешь сказать, что на досуге читаешь, а не потрошишь трупы невинных дев?» «Трупами я занимаюсь в рабочее время», — хмыкнул он. Твердые губы дрогнули. «Мне даже показалось, он сейчас улыбнется». но раньше он отвернулся, бросив напоследок. «Ужин тоже за тобой». И покинул комнату. Устала опустилась на кровать, только сейчас поняв, как дрожат колени. «Боже, короткий разговор, а я уже трясусь, как осиновый лист». Но вылазка прошла не зря. Теперь я знала, чтобы выбраться, мне нужен пароль, А чтобы скрыться, ноутбук Петра.